Глава 5. Жизнь с Кристофером была яркой, насыщенной, полной приключений и неожиданностей. Я в самом деле, путешествуя с ним, наконец-то прочувствовала, что значит быть живой, и безумно благодарна ему за это. Пусть не всегда была с ним согласна, но он научил меня использовать свои возможности по максимуму и контролировать жажду. Научил быть вампиром. Дамиан в этом плане кардинально отличался – Не могу сказать, что жизнь с ним спокойная и размеренная, бывало всякое, но, несмотря на то, что он продолжал оставаться наемником, ему удалось подарить мне неизвестное прежде тепло семьи и, как ни странно это признавать, показал, каково это «быть человеком». Его фраза «каждый сам определяет степень своей человечности», сказанная в нашу первую встречу, «пронеслась со мной сквозь года, проведенные с ним». «Дафна, дочурка моя ненаглядная, спустись у ваш старика!» Услышала я громогласный бас своего отца. «Иду, иду, папулечка!» популечка, откликнулась с нежностью, невольно улыбнувшись. «Мы уже около двадцати лет путешествовали вместе. Страх перед вампиром канул в небытие, как и моя настороженность относительно странного наемника. Дамиан сумел стать настоящим другом, я действительно привязалась к нему». Раз в несколько лет приходилось переезжать в другой город, чтобы никто не заметил, что я не взрослею, оставаясь все той же двенадцатилетней девочкой. Действовали всегда по одному сценарию. Меняли имена, приезжали в город, покупали дом. Дамиан потихоньку подминал под себя преступные гильдии. Где не получалось, в игру вступала я. Все неугодные отправлялись прямиком ко мне на ужин. Никаких угрызений совести. Невинными их точно не назовешь». «Дафна, ну ты где застряла?» — послышался голос Дамиана от двери. Обернувшись, зацепилась вдруг взглядом за седину в его волосах и бороде. Да и морщин у него уже немало. «Как давно успели появиться?» «Неделю? Месяц? Год? Два назад?» «А ведь он всего лишь человек безо всяких примесей. И, насколько знаю, у людей срок жизни весьма ограничен. Эта неожиданная мысль заставила меня поморщиться». «Эм... ты голодна?» Он шутливо вскинул руки, но в глазах отразилось напряжение. «Не говори ерунды. Тебя пить не стану, ты же знаешь. Просто задумалась, сколько уже прошло с нашей встречи». Усмехнулась я, покачав головой. «Да уж прилично. Не жалеешь?» Тоже улыбнулся он, проходя в мою комнату. «Нет. Мы действительно здорово проводим время». Довольно хихикнула я и повернулась к зеркалу, сооружая на голове высокую прическу, чтобы выглядеть как настоящая леди. «Сегодня ко мне придет учительница эльфийского языка, высокомерная чопорная дама. Хоть она и чистокровная человечка, но по надменности эльфы нервно грызут ногти в сторонке. Несомненный плюс моего проживания с наемником – возможность посещать любые занятия, достаточно лишь попросить по пулю найти мне учителя». Полностью вжившись в роль заботливого отца, Дамиан подошел к письменному столу и рассеянно полистал верхний учебник, сдвинув при этом тихо звякнувшие лежавший рядом сюрикены. «Опять игрушки свои разбросала проворчал он в полголоса, заставив меня насмешливо хмыкнуть. «Так вот, чего я звал-то?» «У меня небольшие проблемки нарисовались. Наведаешься вечером по одному адресу». В его голосе появились заискивающие нотки — «Но меня так просто не проймешь. По нужным адресам я прошлась еще год назад, как только мы переехали в этот город». «Не могу. У меня вечером два часа занятия эльфийского. А потом я буду учить новые слова из языка нагов для завтрашнего урока». Пробормотала, пытаясь заколоть прядь волос неудобной шпилькой. «Черт!» Снова прическа распалась. «Как почти отец, разрешаю всего этого не делать» предложил дамен искушающим тоном. И, шагнув ко мне несколькими ловкими движениями, соорудил шикарную прическу, и ведь даже ни единой пряди не выбилось. С подозрением покосилась на него, пытаясь понять, откуда такое умение у наемника. Но у нас с ним действительно негласное правило не спрашивать ничего о прошлом друг друга. «Нет ж, мы объездили почти все человеческие города. Лет через двадцать придется перебираться в города других рас» а для этого необходимо знать все языки в совершенстве». «Дамиан и сам это понимал, поддерживая мое стремление, но сейчас, видимо, ему действительно очень нужна была моя помощь. «Может, ты завтра все выучишь, а?» «Ну, очень нужно, чтобы ты именно сегодня прошлась по этому адресу». Почти взмолился он. «Ладно, так и быть. Скажешь учительнице, что я заболела». «Но за это купи мне заколку с магической начинкой, позволяющей использовать ее для ста пяти различных причесок, а также трансформировать в небольшой кинжал. Они только-только появились на местных рынках. Стоит недешево, но тебе ведь ничего не жалко для любимой дочурки». Пропела я ангельским голосом, скорчив умильную рожицу. «Ого! Да ты знаешь, сколько они стоят! Я столько и за два месяца не зарабатываю!» Дамиан, как и раньше, с готовностью включился в игру. Подобные сценки разыгрывались с нами не единожды, и обоим приносили ни с чем не сравнимое удовольствие. Я могла ненадолго вообразить себя обычной девчонкой, выпрашивающей у отца безделушку «Да, же, Кто знает, какие демоны прошлого возвращались к нему в снах? Но, вступая со мной в перепалку, он словно становился на несколько лет моложе, приосанивался, морщины разглаживались, появлялся блеск в глазах, за которым так легко спрятать душевную боль». «Ну, популя, мне же так хочется! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Зачистила я, заставив свой взгляд увлажниться, а губы задрожать. «Знаешь, когда ты так себя ведешь, даже я начинаю сомневаться в том, что ты не та, за кого себя выдаешь!» Заметил Дамиан, посерьезнев. «На то мы живем!» Легкомысленно пожала плечами, перестав играть. Демонстративно взяла со стола учебник эльфийского и перелистнула страницу. «Да куплю, куплю. Так ты сходишь?» Вздохнул он, капитулируя. «Ладно. Мне следует знать, по какой причине нужно убрать твоих клиентов?» «Ничего особенного. Пытаются прибрать к рукам ночной рынок услуг. Да и, в принципе, весь ночной рынок. Я-то еще толком закрепиться не успел. Деньги мы почти все потратили на убедительное прикрытие. Как среднестатистическому купцу и его дочери нам беспокоиться нечего». «Но ты же у нас привыкла жить, ни в чем себе не отказывая», протянул наемник с намеком. «Сказала же, схожу», отмахнулась, закатив глаза и продолжила уточнение. «Там люди или другие расы?» Видел только людей, но кто знает. Ходят слухи, что у них появился новый алхимик, который приправляет товар какой-то особой магией. Но его толком никто не видел, может, просто слухи. В любом случае, будь осторожна. Хорошо. И последний вопрос. На какое количество мне рассчитывать? Продолжила я, разрушив сооруженную дамином прическу. Раз уж предстоит другая программа развлечений на вечер, будет не лишним туго затянуть волосы в высокий хвост и переплести так, чтобы ни волоска не выбивалась. В моем деле лучше не оставлять никаких следов. «Напьешься до отвала!» «Но не жадничай, хватит слишком. излишком!» — хмыкнул Дамион с интересом, наблюдая за моими приготовлениями. «Насколько это может быть опасно?» «Сомневаюсь, что для тебя вообще что-то может быть опасно, кроме неизвестного гипотетического алхимика. Магов среди них нет, обычные мордовороты, арбалетчиков тоже нет, но двое из них, возможно, владеют метательными кинжалами. У одного самого крупного — дубина. Вроде все». «Ну, тебе не впервой. Разберёшься». Он ободряюще похлопал меня по плечу, прежде чем покинуть комнату. «Куда ж деваться?» Проворчала для порядка, но из глубины души уже поднималось предвкушение. «Что скрывать?» Я действительно радовалась предстоящей вылазке. Как бы себя не убеждала в обратном, но кровожадная жестокая сущность внутри меня никуда не делась. Более того, иногда казалось, что она никогда и не существовала отдельно от меня. Конечно, убеждала себя, что научилась это контролировать и больше не сорвусь на невинных, но и не доводила себя до состояния голода ни разу за последние 13 лет. Как только пропадало полное ощущение сытости, отправлялась в неблагополучные районы города и отпевала понемногу у зазевавшихся бедолаг, естественно, вырубив их перед этим». Клыками их шеи вообще не касалась, делала небольшие аккуратные надрезы, через которые сцеживала кровь в свою флягу, чтобы спокойно поужинать дома. Жаль только продукт скоропортящийся, и сделать запас никак не получалось. Но когда приходилось идти по наводке Дамиана, могла себе позволить выпустить внутреннего монстра наружу. Какой-никакой порядочностью старый наемник обладал и никогда не отправлял бы меня к невиновным. И тогда на следующий день весь город гудит о жестокой расправе над очередной преступной бандой. Следы клыков обнаружить практически невозможно, так как я после своих развлечений сжигала дом с телами. Пока ни разу подобные случаи не связали с вампирами. Если же подобное произойдет, нас заподозрят в последнюю очередь. Налоги Дамин всегда платил исправно, да и взятки давал вовремя. Его репутация купца практически безупречна. А с ребенка же какой спрос?»